Вот потому-то мне и не хочется возвращаться домой. Но куда же вам деться? Может, у вас призвание к монашеской жизни? О, нет, нет. В таком случае, где бы вы ни поселились, вам угрожает преследование этого человека. И тогда, если до вашей матери дойдут какие-нибудь слухи, она решит, что вы покинули ее дом, желая приобрести свободу. Боже мой! Ну что же мне делать? хули только ли любовь к пирату мешает вам выйти за того, кого вам прочит в мужья мать? Только любовь к нему. Если я потеряю надежду, мне все станет безразличным на этом свете. Ну, с любовью к пирату надо распрощаться. Не говорите этого. Такова жизнь. Решайтесь. «Выбросьте из головы все безумные мысли. Никто не мешает вам по-прежнему любить пирата. Но не мечтайте о невозможном. Возьмите пример с меня. Вы не любили по-настоящему. Как? Я не любила по-настоящему? Хулия, да я и сейчас еще всем сердцем люблю его. Люблю до сих пор, хотя могу лишь вспоминать о прошлом. Я без памяти люблю его». И это святая святых моего сердца. Я храню мои чувства, несмотря на все непреодолимые преграды, которые разлучили нас. Мне пришлось и, может, еще придется выдержать немалую борьбу с моим чувством, ведь я видела его, говорила с ним, он сидел рядом со мной, сжимая мою руку, и, наконец, ведь он знал, что я люблю его, я чувствую, что еще суждено с ним встретиться». Наверьте мне, хули, я сумею совладать с собой. А теперь скажите, можно ли сравнить вашу мечтательную любовь с моими страданиями, с моей мучительной повседневной борьбой? Ведь стоило мне сказать одно только слово, и я стала бы, если не женой-то любовницей человека, которого я боготворю». «Хулия, продолжайте любить вашего пирата, но ради этого детского чувства не приносите в жертву вашу будущность и покой вашей матери». В эту минуту с улицы донесся шум экипажа и раздался стук в дверь. «Это ваша мать», — сказала Паулита и поспешила к двери. Хулия смертельно побледнела. Дверь отворилась, и в дом вошел москит, а следом за ним синьора Магдалена. Мать и дочь бросились друг к другу в объятия и разрыдались, не в силах вымолвить ни слова. Москит отозвал Паулиту и шепнул ей. — Как ты думаешь, кого я встретил по дороге, идя к этой синьоре? — Кого же, — спросила Паулита. — Дона Эндрике, собственной персоной. Господи, воскликнула Паулита и вся затрепетал. Не пугайся. Лучше придумай, куда его спрятать, он приехал, рискуя жизнью. На что он тебе сказал? спросила молодая женщина, едва держась на ногах от волнений, что я ему для чего-то нужен. Завтра в полночь он ждет меня против собора. И больше ничего? Ничего. А про меня не спросил? Нет. Паулита подавила вздох, чувствуя, как печаль переполняет ее сердце. «Если бы Хулия любила так сильно, как люблю, я», — подумала про себя, молодая женщина. Наконец, с дочью мать заговорили. «Успокойся, дочерка, не плачь», — сказала мать, утирая слез. «Едем домой». «И прости мне все. Ты не знаешь, что такое ревность, и не дай тебе Бог когда-нибудь узнать это чувство. Едем домой». И мать взяла Хулию за руку. Хулия покорно поднялась. «Прощайте, Паулита», — сказала она, обнимая молодую женщину. «Прощайте», — ответила та и разрыдалась, не в силах доли сдерживать свое волнение. — Паулита, приходите завтра же к нам, — сказала Хулия. — Я жду вас. «Да — Да-да, непременно приду, — ответила Паулита. — Нам нужно еще закончить наш разговор. Хулия и сеньора Магдалена сели в экипаж и в окружении пеших слуг с фонарями отправились домой. Переступив порог жилище, покинутого после такого тягостного объяснения с матерью,